Ити ранила сестер не только потому, что напряжение, усталость, заботы не оставляли в ее душе места для участливости, а еще и потому, что таким способом она срывала на других накопившуюся в ее сердце горечь. Ведь все внушенные матерью представления о жизни оказались ложными.